«Я знал, но я имею право, я...» — забормотал сын Павлищева. «Как?» «Вы сами все это сочинили?» — спросил князь с любопытством, смотря на Бурдовского. «Да быть же не может». «Можно, однако же, и не признавать вашего права к подобным вопросам», — вступился племянник Лебедева. — Я ведь только удивился, что господину Бурдовскому удалось, но я хочу сказать, что если вы уже предали это дело гласности, то почему же вы Давичи, так обиделись, когда я при друзьях моих об этом же деле заговорил? — Наконец-то! — пробормотала вы негодование Елизавета Прокофьевна. — И даже, князь, вы изволили позабыть? — проскользнул вдруг между стульями неутерпевший лебедев чуть не в лихорадке — изволили позабыть что одна только добрая воля ваша и беспримерная доброта вашего сердца была их принять и прослушать, и что никакого они права не имеют так требовать, тем более, что вы, делая это, уже поручили Гавриле Ордолеоновичу, да и то тоже по чрезмерной доброте вашей так поступили. «А что теперь, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такой у компании для этих господ? И могли бы всех этих господ, так сказать, сей же час проводить с крыльцас? Так что я, в качестве хозяина дома, с чрезвычайным даже удовольствиемс...» «Совершенно справедливо!» Прогремел вдруг из глубины комнаты генерал Иволгин. «Довольно, Лебедев, довольно, довольно!» Начал было князь, но целый взрыв негодования покрыл его слова. «Нет, извините, князь, извините, теперь уж этого недовольно!» Почти перекричал всех племянник Лебедева. «Теперь надо дело ясно и твердо постановить, потому что его, видимо, не понимают. Тут юридические крючки замешались, и на основании этих крючков нам угрожают вытолкать нас с крыльца. Да неужели же, князь, вы почитаете нас до такой уж степени дураками», что мы и сами не понимаем, до какой степени наше дело не юридическое, и что если разбирать юридически, то мы одного целкового с вас не имеем права потребовать по закону. Но мы именно понимаем, что если тут нет права юридического, то зато есть право человеческое, натуральное, право здравого смысла и голос совести. И пусть это право наше не записано ни в каком гнилом человеческом кодексе, но благородный и честный человек – То есть все равно, что здравомыслящий человек обязан оставаться благородным и честным человеком даже и в тех пунктах, которые не записаны в кодексах. Потому-то мы и вошли сюда, не боясь, что нас сбросят с крыльца, как вы угрожали сейчас, за то только, что мы не просим, а требуем, из-за неприличия визита в такой поздний час. Хотя мы пришли не в поздний час, а вы же нас в лакейской прождать заставили». «Потому-то, — говорю, — и пришли, ничего не боясь, что предложили в вас именно человека с здравым смыслом, то есть счастью и совестью. Да, это правда, мы вошли несмиренно, не как прихлебатели и искатели ваши, а подняв голову, как свободные люди, и отнюдь не с просьбой, а с свободным и гордым требованием. Слышите, не с просьбой, а требованием, зарубите себе это». Мы с достоинством и прямо ставим перед вами вопрос. Признаете ли вы себя в деле Бурдовского правым или неправым? Признаете ли вы себя облагодетельствованным и даже, может быть, спасенным от смерти Павлищевым? Если признаете, что очевидно, то намерены ли вы или находите ли вы справедливым по совести, в свою очередь получив миллионы, вознаградить нуждающегося сына Павлищева, хотя бы он и носил имя Бурдовского, да или нет? Если да... То есть, другими словами, если у вас есть то, что вы называете на языке вашим честью и совестью, и что мы точнее обозначаем названием «здравого смысла», то удовлетворите нас, и дело с концом. Удовлетворите без просьб и без благодарности с нашей стороны. Не ждите их от нас, потому что вы делаете не для нас, а для справедливости. Если же вы не захотите нас удовлетворить, то есть ответите «нет», то мы сейчас уходим, и дело прекращается. Вам же в глаза говорим, при всех ваших свидетелях, что вы человек с умом грубым и с развитием низким, что называться впредь человеком с честью и совестью вы не смеете и не имеете права, что это право вы слишком дешево хотите купить. Я кончил. Я постановил вопрос. Гоните же теперь нас с крыльца, если смеете. Вы можете это сделать, вы в силе. Но вспомните, что мы все-таки требуем, а не просим. — Требуем, а не просим! Племянник Лебедева, очень разгорячившийся, остановился. — Требуем, требуем, требуем, а не просим! — залепетал Бурдовский и покраснел, как рак.